Эпилог. Развод оформили довольно быстро, потому как детей у нас с Ритой не было. Мы вернулись в наш город, только в другой район, чтобы не пересекаться больше с семьёй Фархата. Слава богу, город большой, но раз уж взаимных претензий у нас больше нет, то мы решили, что можем вернуться. Подали заявление в ЗАГС и готовились к свадьбе. Брат со мной больше никогда не общался. Он узнал, конечно, о моём обмане и о ребёнке, которого носят Камилы от меня, и не смог мне этого простить. За это я и сам себя не был готов простить. И это будет моя боль и мой крест до конца моих дней. Такова была моя плата за любовь и за нарушение правил. Карим позже женился на Луне. Девушка оказалась умной и настойчивой». Ей понравился Карим, и она добивалась его, и сражалась с его наваждением Камилле, и в конце концов победила. У них с Луной тоже вскоре появится малыш, их дочка. «Я желаю ему счастья, несмотря на всё, что произошло между нами. Его бизнес срос в гору, я был рад за брата. Рита спустя время вышла замуж. Я не знаю, счастлива ли она, но очень надеялся, что да. Хватит девчонки тоже. Наелась горе в своё время». Также я надеялся, что Бог пошлёт ей ребёнка, о котором она так мечтала. Мать камиллы настояла на общении. Камила простила её, хоть и не доверяет ей до сих пор. Что ж, это дело её и матери, я не влезаю в отношения женщин. На УЗИ спустя ещё пару месяцев, когда на наших пальцах уже сидели обручальные кольца, мы узнали пол нашего ребёнка. «Мальчик, как мне и казалось, у нас будет сын». «Ребёнок развивается хорошо, а я забочусь о его матери. В нашем доме тишина, покой и любовь». Камилла при смене фамилии по браку решила сменить имя Яна на своё настоящее и снова стала официально Камиллой, Камиллой Баташовой. «Я каждый день благодарю судьбу за то, что всё сложилось именно так. Мы обошлись без страшных жертв во имя нашей любви». «Я могу смотреть в её голубые глаза, наслаждаться её любовью и нашей семейной жизнью. Я много потерял, но и много обрёл. Семью, жену, покой. Скоро возьму на руки своего сына. Иногда стоит признаться, что ты ошибся сам и запутал других, чтобы просто стать счастливым. Можно тянуть эту лямку всю жизнь, но кто от этого будет счастливее? Никто». А чтобы быть счастливым и что-то изменить в своей жизни, нужна смелость. Как бы то ни было, я ни о чём не жалею. Я бы прошёл ещё раз всё ради неё, ради моей малявки, моей жены, моего бесценного сокровища. И не только прошёл бы ещё раз, но и поступил бы так же, как и в прошлом. Небеса знают, что делают, и всем отмеряют по силам. Значит, мы все должны были это пережить». «Чтобы понять цену жизни и вкус любви. Оно того стоило».